не таившие ни единой загадки, не говоря уже о тяжких сложностях бытия. А теперь? Теперь он не только черным гусаром не был, не только офицером не был, но оказался даже и не русским вовсе. В кармане у него лежал паспорт на имя подданного болгарского князя Фердинанда, некоего Константина Тройкова, очень, может быть, и существовавшего где-то реальным образом. Паспорт, как заверял Кудеяр, абсолютно надежен. Мало того, весьма полезен, учитывая, что болгарский князь, а бывший австрийский гусар, еще в бытность его принцип Кабургским находится в крайне сердечной связи с Шенбруном, н а потому и п о д д а н н ы е его п о л ь з у ю т с я в Австро-Венгрии надлежащим уважением или, выражаясь на старинный манер, должным р е с п е к т о м Примечание. Шенбрунский дворец в Вене. в о п и с ы в а е м о е время резиденции императора Франца Иосифа. И вряд ли выпадет случай, когда кто-то устроит самозванному болгарину экзамен на знание родного языка, В к о н ц е д о концов болгарского языка не знает сам князь Фердинанд, и господин Тройков, может оказаться, еще в раннем детстве был вывезен родителями за пределы ч и з н ы а оттого к некоторому стыду своему совершенно не владеет тем благозвучным наречием, на коем только и общались его предки. Надо полагать, Кудияру виднее». А вряд ли в его намерение входит привлекать к своим друзьям внимание полиция. Потому Сабинин за эти две недели уже как-то приноровился в разговорах со здешними жителями небрежно упоминать, если возникала надобность, о своем болгарском подданстве. Благо других болгар на горизонте пока что не объявлялось». Проводив взглядом уезжавшую вдаль конницу, он повернулся к воротам и обнаружил, что был не единственным, кого привлекло прохождение эскадрона. Конечно же, г е р Обердорф, сутулись, опираясь на сучковатую палку, печально взирал в том же направлении. Колоритнейший был старикашка, один из последних ланцкнехтов д того столетия. когда л а н д с к н е х т ы в общем, стали вымирать, иначе говоря, века XIX. н е и с в о е д и м ы м и судьбами этот чистейших к р о в е австрияк угодил в ряды прусской пехоты, с которой проделал датский поход, где заслужил два солдатских крестика, один за храбрость, а второй, гораздо более редкий, за десант на остров Аль-Сен, а также медаль честь Австро-прусского боевого единения Примечание Речь идет о датской войне 1864 года Когда на стороне Пруссии воевали Австрия и некоторые германские государства Потом он оказался таки в армии родной державы На сей раз в кавалерии Каковая была разбита под Кёни-Грецием за что, понятное дело, ни крестами, ни медалями не награждали. Примечание. Под Кёнигрецем Садовой 3 июля 1866 года пруссаки нанесли австрийской армии сокрушительное поражение. «Один бог ведает, что там шептало молодому Обердорфу его н е п о с е д л и в а я душа». Но несколькими годами позже он опять появился в шеренгах пруссаков, калашмативших на сей раз французов под седаном, и вновь удостоился бронзовой медали. Потом опять была Австрия, долгая служба мирного времени и, в конце концов, прозябание в роли старшего дворника доходного дома». На деле старик к несению какой бы то ни было службы был уже решительно не способен по причине дряхлости. Владелец дома, совершенно как его русские собратья, попросту находил особый шик в том, что по двору его владения ковляет увешанный регалиями ветеран. Так п р е с т а р е л ы й г е р и доживал век. С австрийским военным пенсионом